Продвинувшись метров на пятьдесят в сторону, я оставил лежащего, сидящего немца справа от себя и приблизился к источнику звука почти вплотную. Позвякивание доносилось из-за холмика. Поросший густым кустарником, он стоял перед выходом на небольшую поляну. «И что тут у нас?» «Не видать мне рожна». Еще метров в десять огибаем холмик слева. Опа! Из-под куста торчала пара сапог. Здрасте, приехали. Кого тут еще черти принесли по мою душу? То, что неведомый сапогообладатель приперся явно за мной, сомнений не вызывало. Сапоги смотрят куда? В сторону кройцеровской лежки. Значит, ствол... Ежели он есть, смотрит в противоположную сторону, в лес. Ну, туда, куда я и уходил. Немец это видел. Значит, сапога обладатель ждет именно меня. К немцу он лежит спиной. Стало быть, не опасается. По-видимому, ему он не опасен. Значит, свой? Таким образом, мне он враг. «Сапоги немецкие с короткими голенищами, не старые. Вон, подошвы еще вполне себе годные. Следит за ними хозяин, значит, такую возможность имеет. А кто у нас тут имеет такие возможности? Немцы, кто же еще? Местные в таких сапогах не разгуливают, не любят этого фрицы». «Тихо уползти? Оставить Кройцера неизвестным немцам? Ну, в принципе, это возможно. Ничего особенно ценного про меня он не знает. Спецкоманду фрицевскую придется ставить в покое. Теперь уже не до нее. А если это не немцы? Наши разведчики в немецком тылу тоже в немецкие сапоги, бывало, что и переобувались». В этом случае мне огромный минус и выговор с занесением в пятую точку. Своих не распознать. Может, тут быть наша разведгруппа или партизаны? Может. Аэродром наверняка им известен. Могли ли они немцы моего случайно найти? Ну, в принципе, да. Быстро его выпотрошили и улеглись меня ждать. Могло ли такое быть, а почему нет? Не в кружок же им вокруг костра, да еще и поблизости от дороги сесть и песни пионерские петь. Залегли и правильно сделали. Если бы я, как баран тупой, по своим следам не опасаясь шел, так уже и прихватили бы меня под белые ручки. Только я совил стреляный. Своей тени опасаюсь, а просто так и не хожу. Да еще во вражеском тылу. Хорошо. А если это все-таки немцы? Тогда в скорости тут будет их нехилая толпа, и устроят они проческу леса по всем правилам. Плохо. Нет у меня времени на эксперименты. Экспромт? Неохота как-то... — Ладно, попробуем. Что — Что-что, а вот ходить и ползать по лесу я умел. — Никак, Степаныч, конечно, Царствием небесно, но всяко получше этого сапога-обладателя, так что он меня и не услышал. Только когда я уже свесил голову над его лёжкой, засадник почуял что-то неладное и зашевелился». При этом кольцо на оружейном ремне опять звякнуло об ствол. Вот она что звенело-то. Немец, неподдельный и в самом делешный. Черная форма СС. Наузеровский карабин. Кинжал. Копия моих неудачливых конвоиров. Рассмотреть форму до этого я не мог. ССовец лежал в ямке. и видны были только его сапоги. «Длинный слишком. Вот и не поместился в ней целиком». «Вилли!» Мой шепот над его ухом прозвучал для него ударом грова. «Вас!» «Немец, сомнений нет. В такой ситуации отвечаешь всегда на родном языке». Держа за ствол люгер, я от души долбанул ему по темечку. «Добавил еще разок для верности». В быстром темпе обшарил карманы. Зальдат бух Точно, фриц. Две гранаты, хорошо. Какие-то незнакомые, маленькие, как наши РГД, только недоделанные. Взрыватель ударный? А что это за гибрид такой? Ладно, пойдет и это. Не забрав у него кинжал, сунул его за пояс и огляделся. Тихо. Это немец, надо полагать, крайний. Фланг пас. Тогда их тут должно быть еще несколько. Слева кто-то должен сидеть. У ну, кроем тоже не пусто. Да на подстраховке пара человек. Как они сюда попали? Ногами пришли? Тогда их и больше может быть. А если машины? А где она тогда? Искать? Некогда работаем. Скинув трофейный карабин, я пару раз пальнул в кусты перед собой. И кубарем выкатился из ямки. Пара-тройка метров я залег в облюбованной канавке. Тишина. Не клюнули? Нет, вон шелест по кустам. Как это удаля в фильме было. Ползет, ползет, ползет, выполз. «Вон он во всей красе! Здоровенный фриц, нечего сказать!» Автомат в его руках казался игрушкой. «Надо же! А он тут не один такой любопытный!» «Вон следом и второй показался!» «Страхует первого! Молодец!» «Даже и в сторону сместился, как я предполагал, в правую!» «Эх, салага!» Мало тебя гоняли в свое время, ничего, зато ко мне поближе будешь. Первый немец уже подполз кустам и приподнялся на колени, вглядываясь в них. Левой рукой я бросил обломок ветки в сторону, откуда они оба приползли. Так и есть. Задний сессовец повернул голову и посмотрел туда. — В правой руке у меня уже был зажат кинжал, который я и метнул в здоровенного фрица. За что люблю эти кинжалы, так это за баланс. Отличный клинок, хорошо сбалансированный и острый. Летает вообще классно. Правда, попал я не совсем туда, куда метился, но все равно удачно. Немец зарылся головой в кусты и задергал ногами. Захрипел. Второй всполошенно рванулся к нему. — Лапух. По сторонам кто смотреть будет? — До меня же всего три метра. Теперь уже два. — Поздно пить боржоми, родной. Минус два. Теперь второго успокойте надобно, что-то он там расшумелся. Минус три.